Глава четырнадцатая. За два дня Петя Прохоров обегал почти все дорогие рестораны и кафе. По его мнению, Полоцкая, даже мечтая скрыться от любопытных взоров, никогда бы не унизилась до забегаловок. Конечно, в дорогих заведениях знали эту светскую даму. К несчастью для оперативника, посещавшую их с мужем, подругами, или в одиночестве. С незнакомыми мужчинами Диану никто не видел даже близко. Поистине, эта женщина хорошо умела скрывать свои похождения. Но Петр обладал талантом раскручивать людей на воспоминания и сообщать ему о вроде бы незначащих деталях. Наглый бармен Эсперансы вспомнил удививший его факт. Полоцкая заступилась за какого-то потрепанного молодого человека, которого он предпочел бы выставить в три шеи. И не только заступилась, но и купила ему выпивку и несколько минут посидела с ним за одним столом. Потом она ушла, а мужчина остался. Прохоров поблагодарил за эти сведения и за описание внешности мужчины. Может быть, эти сведения не стоили и ломаного гроша. Вполне возможно, дама проявила сострадание к бедному парню. Кстати, она не накормила его, не дала денег, во всяком случае, при бармене, просто купила выпивку, что не наносило никакого ущерба ее кошельку, и потом, сказав несколько ободряющих слов, покинула его. Однако найти этого мужчину было просто необходимо. Он шел твердым шагом, свысока поглядывая на прохожих. Его теперь трудно было узнать. Новая прическа, сделанная у лучшего парикмахера, Приреченска. Превосходный костюм из хорошего магазина. Нет, теперь ни один бармен не посмеет взглянуть на него косо. Наоборот, в ресторанах и кафе его примечали сразу. Он вдруг подумал о жене. Если бы она знала обо всем, что происходило с ним в последнее время о его работе плейбоем у стареющих красоток, о деньгах, старательно припрятываемых на черный день. Правда, их было немного, и Дианна и Светлана не баловали его зелеными. Вероятно, боясь, заведутся деньги, сразу бросит. В принципе, их страх был оправдан. Если бы не трагическая случайность с Дианой, то узнав все, что ему надо, он бы оставил ее. Светлана тоже владела секретом, так необходимым ему. В отношении ее он надеялся на успех. Мадам Гамбарян была более податлива и нежна.